Глава девятая. В среду Джо действительно пришлось отвечать на вопросы в рамках дискуссии, но все прошло достаточно гладко. Присутствие Рики, сидящего рядом, придавало ей уверенности. Ее даже спросили о работе, проводимой Карада и его исследовательской группой. Джо мысленно пообещала себе обязательно поблагодарить Карада за ценные сведения. Все время пребывания на конференции ее телефон оставался выключенным. Покинув здание конференц-центра, она снова включила мобильник и сразу увидела два входящих сообщения. Первое было от Кристиана, согласившегося встретиться в пятницу. Второе от Маркуса. «Здравствуйте, Джо. Похоже, вы не получили мое вчерашнее сообщение. Я нахожусь в Риме и хотел узнать, есть ли у вас желание пообедать со мной как-нибудь вечером. Позвоните мне. Маркус». Может, ответить ему просто недвусмысленно, чтобы проваливала, оставила ее в покое. Подумав, Джо решила, что лучше вообще игнорировать его сообщение. Ее лондонского адреса он не знал, в каком отеле она остановилась тоже. Джо очень надеялась, что Маркус поймет намек и больше она о нем не услышит. Она приняла душ и переоделась, тщательно выбрав наряд для вечера. Пусть этот концерт на открытом воздухе, но там будут исполнять классическую музыку. Вместо шортов она надела лёгкое летнее платье, а туфель на высоком каблуке отказалась в пользу сандалий. Карадо говорил, что до места проведения они пойдут пешком. Он обещал встретить её в холле отеля ровно в семь. В половине седьмого она была вполне готова, и потому решила немного прогуляться и посмотреть какой-нибудь подарок для матери и местные сласти для коллег. Улица вновь встретила её зноем. Джо шла, лениво разглядывая витрины еще не зная, какой сюрприз ждет ее на площади Испании. Спустившись туда, по испанской лестнице, она увидела Карадо. Он сидел за столиком под тентом и, судя по чашке, пил эспрессо. Рядом с ним вплотную сидела женщина. Одной рукой Карадо обнимал женщину за плечи, а в другой держал ее руку. Джо остановилась как вкопанная и спряталась в тени, раздумывая, что ей делать. Поскольку между ней и Карадо ничего не было и не будет, Он имел полное право пить кофе с кем заблагорассудиться. К ней-то не имело ни малейшего отношения, и подсознанию не требовалось подчеркивать сей факт. Противнее всего, что присутствие незнакомой женщины задевало и даже злило ее. Злость была совершенно алогичной, однако призывы к благоразумию результатов не дали. Джо продолжал злиться. Постояв в нерешительности, она взглянула на часы. «Почти семь». Сделав глубокий вдох, Джо пересекла площадь в обратном направлении и поднялась по испанской лестнице. По пути даже не обернулась. Видел ее карадо или нет, значения не имела. Вернувшись в отель, она поднялась в номер занести купленные сласти. Достав из холодильника бутылку минеральной воды и сделав несколько глотков, она посмотрела в зеркало и спустилась вниз. В этот момент колокола церкви Тринита де монте позвонили 7 часов. Карада ждала её у лифта, на этот раз без собаки. На нём были серые брюки, белоснежная рубашка и синий полотняный пиджак. Просто, но очень элегантно. Хорошо, что она выбрала платье, а не шорты. При виде неё у Карада вспыхнули глаза. Может, это автоматическая реакция, и его глаза вспыхивают при виде каждой женщины? Отогнав эту мысль, Джо подошла к нему и поцеловала в щёки. После того, как она видела его с другой женщиной, Прикосновение к щеке уже не так взволновало ее, как вчера. Возможно, ее лимбическая система наконец-то уразумела, что отношения между ней и Карада никогда не выйдут за благопристойные родственные рамки. «Привет, Джо. Как прошел день?» Гид у Карада был усталой «Благодарю. Еще менее напряженно, чем вчера. А твой? Мне показалось ли ты устал?» Они вышли на улицу. В лицо словно пощечина ударила волна вечернего воздуха. Пожалуй, сегодня было жарче, чем в предыдущие дни. К жаре добавилась высокая влажность. Взглянув вверх, Джо впервые за эти дни увидел на горизонте угрюмые серые тучи. Карада повернул направо к церкви и только теперь ответил на ее вопрос. «Если честно, у меня сегодня был очень тяжелый день». Взглянув на него, Джо увидела, что он не только устал, но и напряжен. Таким она видела его впервые. «У тебя есть какой-то опыт по части рака?» Джо слышала вопрос, но поняла лишь через несколько секунд и остановилась. «Почему ты спрашиваешь?» «У кого-то обнаружили рак?» Ее обдало холодом. «Не у тебя, Карада?» Спросила она и увидела, что обеими руками держится за его предплечья Свободной рукой Карада накрыла ее руки и слегка улыбнулся. «Слава богу, не у меня, но у очень близкого мне друга». Врачи постоянно его сканируют и делают необходимые анализы, проверяя, насколько далеко все зашло. Я говорил с его женой, пытаясь перевести с врачебного жаргона на итальянский то, о чем ей сказали. Мы с ней встречались менее часа назад за чашкой кофе. «Положение твоего друга тяжелое?» Карадо кивнул, но не убрал руки. джот тоже не убирал своих. «Да, очень тяжелое. Врачи дают ему не более трех месяцев жизни». Но когда я увидел результаты анализов, то усомнился, проживет ли он столько. До сих пор Джо увидела на лице Карада только улыбку. Сейчас оно было полно душевной боли. Желая хоть как-то его поддержать, она сжала его плечо. Мы с ним вместе ходили в школу. Продолжал Карада. Ему всего 36. Он почти на год старше меня. Карада тяжело вздохнул. Полчаса я пытался успокоить и ободрить его жену. Окончилось тем, что у меня самого потекли слезы. Бедняжке пришлось успокаивать меня. Джо чувствовала себя даже не дурой, хуже, дрянью. Она снова зацепилась за внешне не вникнув в ситуацию. Права, права ее мать, говоря, что она привыкла судить о людях слишком строго и делать воспешные, совершенно неверные выводы. Глотнув воздуха она крепко обняла кора за плечи «И после этого ты хочешь пойти на концерт? Может, лучше просто посидеть в тихом месте? А может, тебе вообще стоит отправиться домой?» «Ни в коем случае». Покачал головой Карада. «Я с удовольствием схожу на концерт. Это отвлечет меня от тягостных мыслей. И потом, мне очень приятно находиться рядом с тобой. Твое общество меня взбодрит». «Я думал это миссия Дейзи. Кстати, кто присмотрит за ней вечером?» Она умеет себя занимать. Я угостил ее собачьим печеньем в виде косточки и оставил включенным телевизор. Скучать ей не придется. А что она предпочитает? Документальные фильмы или мыльные оперы? Джо изо всех сил старалась вызвать у него улыбку, и ей это удалось. Утверждение ученых, собаки не способны воспринимать телепередачи. Ты слышал об этом? Уверен, Дейзи воспринимает. Зрение у собак не ахти какое но когда на экране появляется собака, волк или даже медведь, она вскакивает, подходит к телевизору и в зависимости от настроения либо лает, либо виляет хвостом. Джо еще раз сжала ему руку, затем убрала свою. Они прошли мимо церкви и стали подниматься по пологому склону холма. Слева открылась панорама римских крыш. Конечно, Джо была избалована видом с гостиничной террасы, и все равно зрелище захватило ее. Целое море розовых черепичных крыш над которыми возвышались башни, шпили и купола. Громада замка святого ангела на берегу Тибра заслоняла от них Ватикан, но через какое-то время вдали все-таки показался купол собора святого Петра. Волшебное зрелище. И такой же волшебный вечер. Есть между ними отношения или нет, Джо была счастлива находиться рядом с Карадо и надеялась, что ее присутствие действительно развеет его тягостные мысли. По словам Карада, концерт пройдет в частном саду, окружающем удивительно красивую виллу эпохи Возрождения. На входе в сад стояли два охранника. Миновав их, джой и Карада прошли внутрь, где элегантно одетые официанты предлагали собравшимся охлажденное шампанское. По всему чувствовалось, это концерт для избранных. Стули вокруг низкой сцены были расставлены полукругом. Карада то и дело останавливался, здоровался с гостями и представлял Джо как сестру будущей жены своего младшего брата. Чувствовалось присутствующие не только хорошо знали его, но и относились с большим уважением. Поглядев на платье и украшение женщин, Джо схватила Карада за руку и сердито прошептала. «Что ты мне говорил? Приходи в чем хочешь. Это не сборище, где демонстрируют наряды. А на самом деле... Ты только посмотри, чтобы купить платье, как у этих женщин, мне пришлось бы влезть в банковскую кабалу. В сравнении с ними я выгляжу словно бродяга». Карада замедлил шаг, повернулся и наклонился к ее уху, чуть ли не касаясь его губами. Джо, ты здесь самая красивая женщина. Я не шутил, когда сказал, что ты могла бы явиться сюда в бикини и все равно превзойти элегантность всех остальных. Вопреки всему, что она говорила себе о Карадо, от этих слов ее пробрала дрожь. Умел же он говорить комплименты, которым веришь. джонни впервые задавалась вопросом. За какие ужасные прегрешения в прошлой жизни ее обрекли находиться рядом с таким желанным, но недоступным мужчиной. У Анджи в Удстоке хватало друзей среди лошадников. У некоторых даже зубы напоминали лошадиные. Если бы вместо Марио она увлеклась кем-нибудь из тех парней, многие проблемы попросту не возникли бы, включая нынешнюю. Джо снова вздохнула и сделала глоток отменного шампанского. Их места находились в середине первого ряда. «Это же лучшие места!» Она с удивлением посмотрела на Карадо. «Ты наверняка знаком с нужными людьми». «По правде говоря, я один из попечителей благотворительного фонда. И к нам так относятся отнюдь не за красивые глаза. В частности, за несколько минувших лет я пожертвовал фонду достаточно денег, что позволило им купить эту виллу». Вскоре освещение притушили. Пока Джош ждала начало концерта, Ее внимание привлекли желтовато-зеленые вспышки в темном воздухе. Для нее, интересующиеся летающими насекомыми, это было дополнительным сюрпризом волшебного вечера. И хотя светлячки относились к жукам, а не к бабочкам, их появление в римском небе было настоящим чудом. Когда включили свет на сцене, и светлячки пропали, Джо огорченно вздохнула. Концерт открыла дамы весьма гламурного вида, серебристом платье-футляре из декольте, которое не подчинялось законам гравитации. Карада шепотом объяснил, что это телевизионная знаменитость, известная по всей Италии. Ведущая повторила то, что Джо уже слышал от Карада. Принципы, на которых строилась работа этой благотворительной организации, были схожи с принципами той, где работала она. Итальянцы собирали деньги для очистки океанов и сохранения исчезающих видов животных и растений. Допив шампанское под завершающие фразы ведущей, Джо поставила пустой бокал под стул. Если устроители пригласили телевизионную знаменитость и предлагали гостям шампанское, билеты на такой концерт должны были стоить кругленькую сумму. Сегодняшний вечер существенно пополнит бюджет благотворителей. Программа концерта была составлена с большим вкусом. В первом отделении выступал струнный квартет, виртуозно исполнявший известные вещи знаменитых композиторов. Хотя Джо не являлась страстной поклонницей и знатоком классической музыки, она узнала и с удовольствием прослушала большинство исполняемых произведений. В антракте слушателям вновь предложили шампанское и невероятно вкусное канапе. Может, карада собирался после концерта отправиться на обед, но Джо решила, что с нею хватит здешнего угощения. Съев третий бутербродик с королевской креветкой, зажаренный по-японски, она тронула Карадо за руку. Закуски выше всяких похвал. Но я уже насытилась. Как ты знаешь, женщина может съесть без вреда для фигуры лишь определенное количество икры и морского лосося. Месяц назад я ходил сюда на концерт, и знаю, чего ожидать. Нужно было заранее тебя предупредить. Однако говорить, что ты насытилась преждевременно. Ты еще не пробовала профитроля. Прибереги для них место в желудке, они того стоят, обещаю. Интересно, с кем он ходил на тот концерт? Шевельнулась ленивая мысль, которую Джо тут же прогнала. И все же она последовала совету Карадо и попробовала профитроли. Здешние почему-то были вдвое крупнее тех, что она ела раньше. Их подали в тягучем шоколадном соусе. Внутри профитроли находилась щедрая порция крема. Джо почти физически ощущала, как у нее на боках прибавляются фунты веса. Съев пару штук, она предъявила Карадо шутливую претензию. «Я разгадал твой замысел». Ты намеренно меня раскармливаешь, чтобы я потом с трудом влезла в платье подружки-невесты». Карада посмотрел как она слизывает шоколад с пальцев, и улыбнулся. «До сих пор меня упрекали в том, что я норовлю снять с платье. Это что-то новенькое». Увидев изменившееся лицо Джон, поспешил извиниться. «Прости за нелепую шутку, я не рассматриваю тебя в таком ключе, честное слово». «Меня не касается, как и с кем ты проводишь время». Но мозг Джо уже работал, анализируя слова Карада. Хотя подсознание и требовало выкинуть эти мысли из головы. Посчитав, что шампанское придаст ей смелости, она сделала большой глоток и сказала, «Раз уж мы заговорили на эту тему, позволю узнать, что мешает тебе рассматривать меня в таком ключе?» Карада опустил глаза, не торопясь отвечать. Пауза затянулась. Джо начала сожалеть о заданном вопросе. «Зачем было касаться столь щекотливой темы?» Карадо все-таки ответил, и голос его звучал на редкость серьезно. «Возможно, ты удивишься, но в минувшие дни я много думал на эту тему. Есть три причины, по которым я всеми силами стараюсь не рассматривать тебя в таком ключе. Первое. Достаточно скоро мы станем родственниками и будем часто видеться. Если бы у нас возникла недолгая интрижка с неминуемым расставанием, это плохо повлияло бы и на нас» эна на Анжо с Марио. Джо утвердительно кивала, однако Карада этого не видел, глядя в землю. От нее не укрылось, что он все-таки считал ее привлекательной и пытался не поддаться искушению. Оставалось дождаться и посмотреть, к чему это приведет. После теперь уже недолгой паузы Карада заговорил снова. «Причина вторая. Я знаю, что ты не из таких женщин. Ты красива, умна, сексапильна. У тебя прекрасная фигура». «Словом, очень желанная женщина. Но я знаю, ты ищешь большего, нежели просто сексуальное удовлетворение. А ничего другого я предложить не могу, о чем известно нам обоим. Поэтому никакое сближение между нами невозможно». Джо мысленно повторяла прилагательные, употребленные Карада при описании ее. Значит, она все-таки была для него привлекательной и не имела отталкивающих черт. Карада вновь замолчал, и потому Джо сама спросила – «Ты упомянул о трёх причинах?» «И какая третья?» На этот раз он поднял глаза. Выражение его лица было серьёзным, хотя и с оттенком нежности. «Ты мне очень нравишься. Ты добрая, остроумная женщина. С тобой очень приятно общаться. Словом, такими прекрасными друзьями не бросаются. Это главная из причин. Я хочу сохранить себя в числе своих друзей». Его лицо потеплело, но Джо успела заметить промелькнувшую тревогу если, конечно, я устраиваю тебя в качестве друга. У Джо защипала в глазах. Она потянулась к руке Карада и крепко ее сжала. «Это самое прекрасное объяснение в отсутствии любви, которое я слышала. Конечно же, я хочу, чтобы ты оставался моим другом. И мне было очень приятно общаться с тобой в эти дни. Ты мне очень-очень нравишься. Но, выражаясь твоими словами, все это очень непросто». Ты, карада можешь стать мне старшим братом, которого у меня никогда не было. Мы же можем навсегда оставаться друзьями. Решено. Улыбнулся он. Друзья навсегда. Джо почувствовала, как его пальцы сомкнулись вокруг ее пальцев и закусила губу, борясь с подступающими слезами. Во втором отделении выступал виртуозный испанский гитарист. В школе Джо училась играть на гитаре но не продвинулась дальше весьма посредственного исполнения песни Боба Дилана нок нок нокин он хэвэнс-дор». Большую часть аккордов она успела забыть. Уму непостижимы, как этот испанец может играть без всяких нот, едва касаясь гитарных струн. Но его игру она слушала вполуха. Мозг продолжал тщательно анализировать ее реакцию на слова Карада. Почему у нее в горле стояли слезы? От радости? От сознания, что помимо дружбы никакие иные отношения с этим прекрасным мужчиной невозможны? Или от того, что оба сознательно остановились на платонических отношениях и других между ними никогда не будет? И если ей стало грустно, означала ли ее грусть, что ей хотелось физической близости с ним? «Да, да, да», — громко звучало у нее внутри. «Как бы она ни стремилась себя обмануть, ей это не удастся». Еще тогда, впервые увидев Карадо, она почувствовала, что ее тянет к этому мужчине. Он был прав, говоря о ее высоких запросах, но на какой-то момент ей захотелось стать одной из тех девиц, которые радостно прыгали в постель красавца-мужчины и плевать хотели на последствия. В караде ей нравилось все. Облик, поведение, манера речи и даже запах. Звуки аранхуэзского концерта Родриго, звучавшего сейчас, тоже говорили ей о Карадо. Однако Джо знал наверняка, попреки ее словам о старшем брате, которым мог бы стать для нее Карада, она никогда не будет воспринимать его таковым. Но между ними хотя бы сохранится дружба, к великому разочарованию ее лимбической системы. Прекрасный вечер закончился совсем не так, как она ожидала. После концерта они неспешно двинулись в сторону отеля. И вдруг ей на лицо упала крупная дождевая капля, потом вторая — капли потекли по щекам возвещая о скором ливне через несколько секунд небо прорезала ослепительное молния и небеса разверзались под оглушиные раскаты грома хлынул дождь казалось над головой на полную мощность открыли душ корадо обнял джо за плечи и притянул к себе стараясь хоть как-то защитить от ливня. этого я и боялся сказал он перекрикивая гром прогноз обещал ливень но после полуночи я думал мы проскочим Сейчас только десять часов, но мы успеем промокнуть насквозь. Искать так себе бесполезно, остается лишь идти дальше, не обращая внимания на дождь. Джо чувствовал себя очень уютно. Теплое тело карада давало превосходную защиту. Но лишь частично. Коварные струйки дождя успели достичь ее трусиков. Мокрые волосы липли к голове, но Джо совсем не возражала. После знойного вечера дождь был приятной переменой. «Это тебе не холодный дождь лондонской осени?» Джо запрокинула голову и улыбнулась в свете уличных фонарей. «Подумаешь, промокнем. Разве это беда?» Джо обняла Карада за талию, еще крепче прижавшись к нему, потом, удивив себя, и его стала напевать. Сначала тихо, затем все громче. В какой-то момент Карада тоже запел. Это была известная песня Джена Келли «Синь ин Джо помнила не все слова, но это ее не обескураживало. Дождь припустил еще сильнее. Карада громко засмеялся, взяв ее за руку и стал кружить вокруг фонарного столба, шлепая по лужам и подражая легендарной сцене из старого фильма. Весь путь до отеля они смеялись без умолку. В таком виде, продолжая смеяться, они вошли в холл, оставляя на полу потоки воды. «Ну вот ты и дома», — сказал Карада, тепло обнимая ее. «Пойду и я домой». Думаю, не промокну сильнее, чем уже промок. Если хочешь, поднимемся ко мне в номер, там ты обсохнешь. А затем попросим администратора вызвать тебе такси». Джо говорил это со смехом, но улыбка сползла с ее мокрого лица, когда воображение нарисовало ей картину, и та прочно застряло в мозгу. Джо видела, как они вдвоем оказываются в ее номере, рядом с ее большой кроватью, как помогают друг другу снять промокшую одежду а потом, вытершись белыми махровыми полотенцами, падают на кровать в объятии друг друга. Это была всего-навсего мысленная картина. Но щеки Джо вспыхнули. Должно быть, Карадо это заметил, однако промолчал. Возможно, посчитал реакции кожи на дождь. Вновь притянув Джо к себе, он поцеловал ее в щеки. «Сегодня был замечательный вечер». Не то слово. Джо задержала его и не в силах побороть настойчивое желания Слегка поцеловала в губы. Поцелуй вызвал у него удивление, но он продолжал улыбаться. Джо с пылающими щеками попятилась. «Спокойной ночи, друг, и спасибо за все». «И тебе спокойной ночи, подруга». Харада толкнул дверь и исчез за пеленой дождя. Джо повернулась к стойке регистрации и увидела, что черноволосая девушка, сидящая там, улыбается. «Чувствуется, у вас сегодня был замечательный вечер, сеньорина?» Джо улыбнулась ей и сказал, направляясь к лифту: "Этот вечер я запомню навсегда. Навсегда".